«Было не похоже, что она собирается скоро остановиться, так что мы с Дени решили пока поговорить между собой». «Ты ее случайно еще не нашел?» спросил он достаточно громко, чтобы я расслышал его за Нининым смехом. Она услыхала вопрос и рассмеялась еще громче. «Думаю, что нашел. Есть еще, правда, вопросы, проработанные не до конца». «То есть ты ее видел, но еще не познакомился?» спросил Дени. «Что-то вроде того». «Вот уже два года, как Сники рассказал мне перед сном эту сказку. В тот момент мне это было неинтересно, но позже я много думал о значении его рассказа». У Дэни на лице было озабоченное выражение. Нина к этому моменту уже успокоилась, но все еще улыбалась от уха до уха. Итак, мы подошли к разговору о девочках. Она явно получала удовольствие от происходящего. Дело не в этом. Не знаю, как точнее объяснить, Но будущее, настоящее и прошлое никогда не являются окончательными. В любое время их можно изменить. Знаю, это звучит странно и кажется невозможным, но ближе к концу моей истории есть один удачный пример. А сейчас всего на минуту допустите, что возможно изменить жизненный путь, по которому мы идем. Многое зависит от того, во что мы полностью верим. Возьмем, например, выигрыш Дэни в лотерею. Это может быть, а может и не быть на его жизненном пути. В данный момент этот выбор сделан в пользу негатива. Но если он поверит в возможность выигрыша, то переключится в другую вероятность. И тогда может играть в спортивную лотерею, как я ему показал, и выигрывать. Какое отношение ты имеет к той женщине? Поначалу я не обратил внимания на слова с Никки, но потом стал о них размышлять, И в каком-то смысле начал им верить. Наверное, потому, что мне так хотелось. Я стал искать в разных вероятностях и нашел ее. Затем я нашел ее здесь, в физической вероятности или в физическом опыте, в котором сейчас живу. Вообще-то она оказалась намного ближе, чем я ожидал. Но некоторые вопросы еще остаются без ответа. Например, для того, чтобы изначально найти ее, я путешествовал не в будущее, а в настоящее – и вероятностные действительности настоящего, что я объясню позже. Дело в том, что я путешествовал туда несколько раз, и иногда она там была, а иногда нет. Но была ли она там изначально, или была помещена в ту вероятность только после того, как Сники сделал свое предположение, а я принял и поверил в него, что и создает физический опыт, который мы переживаем. Ведь убеждение напрямую связано с нашим физическим опытом. Нина покачала головой, а Дэнни спросил. «Это все чертовски запутано. Но я до сих пор не понимаю, какое отношение это имеет к тому, подойдешь ли ты к ней, чтобы заговорить?» «Все намного сложнее», — я покачал головой. Предположение с Ники могло еще не быть действительностью в то время, когда он его сделал. Он мог просто кинуть в меня той действительностью. Но то, что это стало частью моей физической действительности или опыта, абсолютно не означает, что это ее опыт». Нина коснулась свои щеки пальцем. «Возможно, ты прав. Два упрямых толстолобых человека в одном месте и в одно время могут создать определенные трудности, особенно если она такая же трусиха, как и ты». «Так как ты нашел ее в реальной жизни?» – спросил Дэнни. «Вообще-то я был с ней знаком более 20 лет. Проблема в том, что я обладаю противоречивой информацией, что может быть просто извращенным желанием сники Никки заставить меня уделить больше внимания изучению времени и вероятных событий. Одни мысли об этом вызывают у меня головную боль. «Можно мне еще скотча?» – спросил я. «Конечно, нет проблем». Дэнни усмехнулся чему-то своему. На одну битву больше, чем следовало. Я был воином все время, сколько себя помню. Я стоял на своем, сражался со Вселенной, Богом, страной, «И с драконами внутри. Я так в этом преуспел, что временами даже ранил себя. И когда последний воин во мне со слезами на глазах кладет свою шпагу, я спрашиваю, что же теперь?»